Джейсон, мистер Кларк, ко мне в кабинет. Уже того, когда на тебя кричат, надрывая горло и лопая вены на лбу, может быть только полное спокойствие. Как бы я ни торопился к летучке, которую сам перенес на полдень, я не учел, что давно уже не в Берлингтоне. Этот город напоминает людный бар. Слишком много пробок и разгоряченных умов. По дороге в офис я простоял больше часа на Вашингтон-бульвар. А потом еще угодил в переделку. Мое такси зацепило какую-то важную шишку, и водители сцепились клыками, пока мы со вторым пассажиром ждали, когда же это все закончится. И вот, после ночи в больнице и суматошного утра, я прибыл на работу с опозданием, и первое, что услышал, это приказ Дирка Бертона явиться к нему. И явно не за тем, чтобы обсудить погоду или любимые начинки тортов. «Я успел только бросить вещи в кабинете и уловить предостерегающий взгляд Моны, прежде чем вошел в клетку к зверю». Дирк Бертон удобно уселся на стол заместителя директора головного офиса «Прайм Тайм». А так как того никогда не было на работе, он фактически стоял в рубке у руля и управлял всем кораблем. «И сейчас наверняка захочет сбросить меня в открытое море». Про Дирка Бертона слуху входило еще больше, чем про Джима. Да и к Джиму я уже успел привыкнуть. А этот человек, как неизведанный океан, таил в себе много опасностей. Мифы о нем долетали даже до офиса прайм-тайм в Берлингтоне и звучали еще невероятнее, чем эпосы о Геракли или Ахиллесе. Дирк бросался карандашами в тех, кто озвучивал глупые идеи. По его меркам. Выплеснул стакан воды с лимоном бухгалтера, который ошибся в расчетах, и перечислил зарплату всему креативному отделу на несколько тысяч больше. Послал одного из крупных клиентов прямым текстом, когда тот отказался приписывать к гонорару нулик. Если Джим МакДугал был акулой рекламного бизнеса, то Дирк Бертон – морским чудищем с пятью рядами зубов и острыми плавниками, который держал весь подводный мир в страхе. И он ждал в своем кабинете не с самым благодушным видом. Секретарша пожалела меня одним взглядом, когда я промаршировал мимо ее стола и постучал в дверь к боссу. Получив холодное, почти кровожадное разрешение войти, я на цыпочках проскользнул по ковру и замер у громадного стола подстать своему хозяину. Да, Дирк Бертон был улучшенной версией Джима МакДугла. Джим 2.0 Ведь все у него было в преувеличенных масштабах. Суровый взгляд, выпирающий подбородок, необъятная фигура, правда, наращенная в спортивных залах, а не в бургерных, лысина и перстень на мизинце только прибавляли дирку устрашающий вид. Вздутые мышцы выпирали под расстегнутым на одну пуговку воротом бледной голубой рубашки. «Да!» Своими руками-столбами он мог бы запросто переломить мне хребет. Но ведь, надеюсь, до этого не дойдет? Ну, хотя бы босс присвоил себе единственный кабинет не со стеклянными стенами. И моей позорной смерти никто не увидит. Садись, Кларк. Не предложил? Приказал дерг, не поднимая головы. Бумажки на столе интересовали его больше моей жалкой персоны. Вы хотели меня видеть? Хотел. Он, наконец, оторвался от дел и сцепил длинные пальцы между собой. Орлиный взгляд выстрелил в меня свинцом, и я почувствовал дыру от пули в своей груди. — Как это понимать, Кларк? — Простите, компания оплачивает вам командировочные, предоставляет все блага для переезда в самый перспективный город для развития вашей карьеры, выбивает вам должность руководителя рекламного отдела, «Какая замечательная компания!» «А вы являетесь на работу?» Он намеренно продемонстрировал роликс на запястье в два раза толще моего. «На четыре часа позже! Не объясните мне?» «Вчера вечером я попал в больницу и выписался только утром». «Что-то серьезное?» «Анафилактический шок на арахис», – зачем-то добавил я. «У меня аллергия». «И на кой черт вы ели арахис, если у вас аллергия?» Спокойствие Дирка Бёртона пугало сильнее, чем его злость. «Все вышло случайно. Дело в том, что я снимаю квартиру у...» «Меня это все не волнует», – размахался руками босс, отчего рубашка натянулась на его бицепсах и заставила меня сглотнуть. «Я держал себя в форме, но моя форма по сравнению с Дирком Бёртоном напоминала плоский сухарь в разделе пышных багетов. Меня не волнуют никакие оправдания. волнуют лишь одно престиж компании и прибыль. Я больно куснул себя за язык, когда чуть не возразил, что по сути это две вещи. Что-то мне подсказывало, что Дирк Бертон не любит, когда его поправляют. Вам должны были передать двух очень важных клиентов уже в следующий понедельник рекламы Эван Уильямс и Поп Тартс. должны пойти в работу. А у нас не готова даже предварительная концепция. Мы работаем над этим. Пока что я не вижу никакой работы. Но я прилетел только вчера утром из самолета сразу сюда. Оправдание, оправдание! Недовольно забубнил Дирк. Вас выбрали на эту должность по весьма хорошей рекомендации. Замолвили словечко, так сказать. У меня были свои мыслишки по поводу того, кто должен был занять ваше место. Впервые об этом услышав, я заерзал, но не решился перебить и спросить, кто именно выдвинул мою кандидатуру на этот пост, который был не особенно мне нужен. И я пошел вам навстречу. Так пойдите и вы мне, не унимался Дирк. Послезавтра проекты должны быть представлены клиентам. Меня не волнует, как и что именно вы придумаете. Но если к завтрашнему вечеру идеи не будут, «Лежать у меня на столе, можете заказывать билет на самолет обратно в свой Берлинер». «Берлингтон». «Меня не волнует, и будьте уверены, что там вам придется искать другую работу. Все, вы свободны». Громадная лапа с перстнем отмахнулась от меня, как от мухи на гниющей груши. Два всевидящих ока брызнули предупредительным залпом. Последний раз и вернулись к бумажным бумагам. Аудиенция была окончена, как и моя карьера. Я вернулся в свой кабинет, поджав хвост. Что за ерунда? Я не просился, чтобы меня отправили в Лос-Анджелес. Пусть всего на три месяца. Меня вполне устраивал мой скромный офис и скромная жизнь в Берлингтоне. Но кто-то насильно выпихнул меня на целую зиму. Неужели Джим оказал эту медвежью услугу? подыграл и помог перепрыгнуть через несколько ступеней карьерной лестницы. Но он и словом не обмолвился, что это его рук дело. А теперь мне светит увольнение, если я не блесну фантазией и не впечатлю Дирка Бёртона. У меня чуть больше суток на то, чтобы придумать блестящую идею для рекламы Бурбона и полусъедобного печенья. А я даже не открывал папки, что передала ОМОНа. По вине своей новой знакомой художницы я провалялся в больнице и теперь туго соображал. У меня все еще ломило ребра и побаливал живот. Я не ел ничего после того злосчастного куска пирога, но знал, если положу хоть кусочек в рот, тут же выверну все обратно. «Добро пожаловать» называется. Я так разозлился на эту Эмму Джеймс, что чуть не написал ей предлинное и нелестное сообщение, но сдержался. Лучше направить энергию в нужное русло и придумать, как продать печенье, вкус которого ненавидел, и бурбон, который давно потерял свою популярность. Работа – все, что у меня есть, и терять ее не хотелось.